Глава пятнадцатая. Печенеги. После того, как Духарев перебил копченых у Чити, безобразия на Днепровском зимнике прекратились. И за прочими хлопотами Сергей Иванович забыл о своих мыслях по поводу нестандартного поведения степняков. Не до того было. А повода вспомнить не было. А лихие люди на дороге, что связывало Киев с черниговом, Но с южной стороны разбоя не было.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 Даже сквозь свежевыпавший снежок было видно, что на много сожжений вокруг все испятнано кровью. Малец один и девчонка. Но она махонькая совсем, ничего не поняла. Сани перевернулись, они под ними исхоронились мой конунг. Что видели? Малец сказал, сначала стрелы полетели, потом конные наскочили. Больше не помнит ничего. Сани перевернулись, повезло им.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 «С чего это так срочно понадобился великому князю?» «А вот сунулись», — раздраженно проговорил Владимир. «Купцов бьют нагло, прямо у меня под носом, два селища разграбили. Какое, князь, если чать свою оборонить не могу?» «Дай мне двести всадников, господин», — подал голос Габдула, «и я принесу тебе голову вождя разбойников». Князь покосился на телохранителя, но ничего не сказал. Зато Духарев решил поставить бахмичи на место. А то вдруг князю придет в голову поддержать идею Габдулы. «Ты, шамаханец, когда первый снег увидел? небо здесь, в Киеве?» «На Дунае тоже снега хватает», — буркнул Габдула. «А воевать в снегу ты умеешь?» «Я везде воевать умею», — самоуверенно заявил шамаханец. «Дай мне сесть на коня, и ты увидишь, как я умею воевать». «Ох, и много ты на своем арабе сейчас навоюешь», — усмехнулся Духарев. «Я...» «Довольно», — перебил Шамаханца Владимир. «Говорить будешь, когда я велю». Князь мрачно уставился на его воду. «Цапон?» «Мне говорили, их большой хан прежде был союзником Киева». «Союзником князя Ярополка было бы точнее, но Владимир не любил упоминать убитого брата. Он взял большой вирус убийц, вдову сделал собственной женой, а сына ввел в рот как своего». Но уж Владимир-то знал, кто истинный, а не формальный виновник смерти Ярополка. И отлично понимал, что коварство блуда сыграло ему на руку. А заодно дало удачный предлог избавиться от присутствия в Киеве того, кто обещал держать за место отца. Но это здесь, в Киеве, Владимира посчитали законным наследником брата. Ни немцы, с которыми Ярополк удачно вел переговоры, ни печенеги Цапон, с которыми у Ярополка был заключен союз, правоприемником брата Владимира не считали. Немцы ладно, а вот печениги – это очень-очень опасно. Именно они сначала подрезали крылья его отцу, внезапно садив Киев, а потом и вовсе лишили его жизни. ну как замириться с большим ханом Илдеем? Владимир не знал. «Можешь выяснить, что нужно Илдею, чтобы возобновить союз?» «В союзе или нет, Копченов все равно верить нельзя», – напомнил Духарев но я знаю человека, который мог бы договориться с Большим Ханом. Ну? Четвертый сын Ольборда, князя Белозерского, Вольк. Владимир нахмурился. Что-то не припомню такого. Варяжка. А, этот. Суровое лицо великого князя отчетливо выразило все, что он думает о бывшем воеводе Ярополка, который едва не поломал все планы Владимира. А потом не только отказался ему присягнуть, а еще и сбежал к копченым, пообещав всемирно мстить за своего князя. И не солгал. «Ты зря на него серчаешь», — спокойно сказал Духарев. «За что? Человек он верный, повернее других. Роту принес и не отступил. А что не тебе, а Ярополку, так это дело не меняет». «Еще как меняет, — поволчий ощерялся Владимир. Поймаю, на части порублю». А я бы не стал этого делать, не повышая голоса, произнес Духарев. Верный человек, он всегда верный. Уговори его, обласкай, и будет тебе так же служить, как прежнему князю. Думаю, он поддастся. Невелика радость природному варягу с копченами жить. Я подумаю, буркнул Владимир. Похоже, он просто решил замять тему. Ты, княже, не думай, ты решай. Вот приведи его ко мне, тогда и буду решать, отрезал великий князь. «Нет уж, воспротивился Духарев. Думаешь, легкое это дело, варяжку в дикой степи искать? Может, он вместе со всей Ордой на полдень откочевал? А даже если найти, как его тогда уговорить в Киев явиться? Он ведь, небось, клятвы потребует, что обиды ему чинить не станут. А клятва такая, только тогда цену имеет, когда от тебя исходит». Князь глубоко задумался. Духарев ему не мешал, знал, личная обида много значит для Владимира но не более, чем безопасность Великого Княжества. Так и вышло. Владимир поразмыслил, прикинул варианты и понял. Этот самый оптимальный. А может, вспомнил, что варяжка у Ярополка был воеводой не из последних и впрямь верным. Такому любому властителю пригодится. Кому клясся, буркнул он, из лобья, глядя на седоусового воеводу? Перуну, ответил Духарев. И мне. Я уж найду того, кто твою клятву варяжке передаст. «И что же, Волька этот точно приедет ко мне, Цапон?» — с сомнением произнес Владимир. «Он на дочери Элдэя женат, и у большого хана в почете. Он для этого дела лучший». «Будь по-твоему», — принял решение Владимир и поклялся.